Уинстон ощутил тишину, так же, как ощущается новый звук. Ему показалось, что Джулия какое-то время ведет себя очень тихо. Она лежала на боку, обнаженная до пояса, подложив руку под щеку, и один темный локон прикрывал ей глаза. Грудь поднималась и опускалась медленно и равномерно. — Джулия! — ответа не последовало. — Джулия, ты спишь? Никакого ответа. Она спала. Он закрыл книгу, аккуратно положил ее на пол, лег и натянул покрывало на себя и на Джулию. Он размышлял о том, что все еще не знает главного секрета. Он понял, как, но не понял, зачем. Глава первая, так же, как и глава третья, не рассказал ему ничего такого, чего бы он сам не знал. В ней просто систематизировались уже понятые им вещи. Но, прочитав ее, он осознал лучше, чем раньше, что он не безумен. Быть в меньшинстве, даже если это меньшинство состоит из тебя одного, не означает, что ты безумен. Есть правда и есть неправда. И если ты идешь за правдой, даже против всего мира, ты не безумен. Желтый луч заходящего солнца, пройдя через окно, косо на подушку. Он закрыл глаза. Солнце на лице и гладкое женское тело, касавшееся его собственного, дало ему ощущение уверенности и силы. Ему захотелось спать. Он В безопасности, все в порядке. Он заснул, бормоча, «Здравый ум не определяется статистически, с ощущением, что в этих словах содержится глубокая мудрость». Он проснулся с ощущением, что спал очень долго, но старомодные часы показывали, что было всего лишь двадцать-тридцать. Он немного полежал, подремав. Затем, как обычно, со двора внизу раздался низкий грудной голос. Как майский день прошла любовь, надежды не оставив. Ни песни, ни слова не тронут сердце вновь. Былое не исправить. Дурацкая песня, казалось, не утратила своей популярности. Она все еще звучала повсюду. Перекрыла даже песню. Ненависти. Джулия от нее проснулась, сладко потянулась и встала с кровати. «Я проголодалась», — сказала она. «Давай сделаем еще кофе». Черт, примус уже потух, и вода остыла. Она подняла примус и потрясла его. В нем не осталось керосина. Думаю, можно взять у старика Чаррингтона. Как ни странно, я была уверена, что он полный. — Я оденусь, — добавила она, — кажется, похолодало. Уинстон тоже встал и оделся. Неутомимый голос продолжал. — Говорят, что время лечит, годы все стирают, но на струнах моей души лишь прошлое играет. Застегнув ремень, он подошел к окну. Солнце, видимо, скрылось за домами, оно больше не светило во двор. Каменные плиты были влажными, будто их только что вымали, и у него возникло ощущение, словно небо было тоже вымото. Такой свежей и бледной выглядела голубизна между труп. Женщина без устали ходила взад-вперед, то затыкая себе рот, то внимая затычку, запивала и вновь затихала, пристегивая еще пару подгузников и еще и еще... Уинстон задумался, зарабатывает ли она стиркой или просто рабски трудятся ради двадцати-тридцати внуков. Джулия подошла к нему сбоку, и они оба, словно зачарованные, не отрываясь, смотрели на крепкую фигуру внизу. Глядя на женщину в этой характерной для нее позе, как тянутся к веревке ее полные руки, как выступают ее могучие, словно кобыльи ягодицы, Ему впервые пришло в голову, что она красива. Раньше он никогда не думал, что тело пятидесятилетней женщины, до чудовищных размеров разнесшиеся из-за деторождения, отяжелевшие после него, потом огрубевшие из-за работы, затвердевшие, как перезревшая репа, может быть красивым. И все-таки оно было красивым. Да в конце концов, почему бы и нет? Крепкое бесформенное тело, как кусок гранита, и грубая красная кожа соотносились с девичьим телом так же, как ягоды шиповника соотносятся с его цветком, и почему цветок должен быть предпочтительнее фрукта. — Она красива, — прошептал он. — У нее бедра на метр в ширину, — заметила Джулия. "Это красота в ее стиле", ответил Уинстон. Его рука легко обхватывала гибкую талию Джулии. Её бедро прижималось к его бедру. Их тела никогда не создадут ребенка. Никогда из союза их тел не появится ребенок. Этого они не смогут сделать никогда. Только в сказанном слове Донесся от сознания одного человека к другому. Смогут они передать свою тайну. У женщины внизу нет разума. У нее только сильные руки, горячие сердце и плодовитые чрева. Интересно, сколько детей она родила. Запросто могла родить человек пятнадцать. Рассвет ее длился недолго. Может, год побыла она дикой розой, а потом вдруг... Раздалась, как фрукт на хорошем удобрении, И выросла крепкой, красной, загрубевшей. И жизнь ее превратилась в стирку, чистку, штопку, Готовку, подметание, натирание, до блеска, починку, чистку, стирку. Сначала для детей, потом для внуков, На тридцать лет без остановки. И в результате она еще поет. Мистическое благоговение, которое он чувствовал к этой женщине, каким-то образом слилось с ощущением бледного безоблачного неба, распростершегося за дымоходами на бесконечное расстояние. Странно было думать, что это небо было таким же для всех и в Евразии, и в Истазии, и здесь. И люди под этим небом, в общем-то, одинаковые. Везде, во всем мире сотни, тысячи миллионов вот таких же людей, не знающих о существовании друг друга разделенных стенами ненависти и лжи и все же почти в точности одинаковых людей, которые никогда не учились думать, но которые хранят в своих душах и телах, во всех своих мышцах силу, которая в один прекрасный день, перевернет мир. Если есть надежда, то это надежда на Пролов. Еще не дочитав книгу до конца, он уже знал, что таково должно быть и заключение Голдстейна. Будущее принадлежит Пролам. Но может ли он быть уверен, что мир, который они создадут, когда придет их время, — Не будет столь же чужд ему, Уинстону Смиту, как и мир партии. Да, можно не сомневаться, так как это будет мир здравого смысла. Здравый смысл может быть там, где есть равенство. Рано или поздно это случится. На смену силе придет сознательность. Пролый, бессмертный. В этом невозможно усомниться, если посмотреть на эту героическую женщину во дворе. В конце концов, они проснутся. А пока это не произойдет, хоть ждать придется и тысячу лет, они будут живы вопреки всему, как птицы, которые передают жизнеспособность от одной к другой, жизнеспособность, которой партия лишена и которую она не может убить. Ты помнишь дрозда? — спросил он, который пел для нас в тот первый день на опушке леса. «Он пел не для нас», — сказала Джулия. «Он пел потому, что ему самому было приятно. И даже не из-за этого он просто пел. Птицы поют и пролы поют. Партия не поет». Во всем мире — в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, и во всех таинственных запретных землях, что лежат за границей, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях и на бесконечных равнинах России, на базарах Китая и Японии повсюду стоит одна и та же прочная, непобедимая фигура, обезображенная тяжелым трудом и рождением детей — Постоянно работающая от рождения до смерти, И все же она поет. Из этих могучих чресел В один прекрасный день должно выйти Племя сознательных существ. Ты — мертвый, будущее за ними. Но ты можешь внести свою лепту В создание этого будущего, Если сохранишь живым свой разум как они сохранили свое тело, и передашь дальше тайную доктрину дважды два-четыре. — Мы мертвы, — сказал он. — Мы мертвы? — послушно отозвалась эхом Джулия. — Вы мертвы, — повторил железный голос у них за спиной. Они отпрыгнули в разные стороны. У Уинстона все внутри превратилось в лед. Глаза Джулии так расширились, что он увидел белки вокруг радужной оболочки. Лицо ее стало молочно-желтым. Пятна румян, все еще остававшихся на скулах, выступили речи, словно они оказались отдельно от кожи под ними. «Вы мертвы!» — повторил железный голос. «Это из-за картины». — со вздохом произнесла Джулия. — Из-за картины, — повторил голос. — Оставайтесь на своих местах. Не двигайтесь, пока не будет приказа. Ну, вот и началось. Началось, в конце концов. Они ничего не могли сделать, и лишь стояли, не отрываясь, глядя друг другу в глаза... Уносить ноги, бежать из этого дома слишком поздно. Эта мысль даже не приходила им в голову. Не подчиниться железному голосу из-за стены немыслимо. Раздался щелчок, словно отодвинули щеколду, и звон разбитого стекла. Картина упала на пол, открыв находившийся за ней телеэкран. «Теперь они нас видят». — сказала Джулия. — Теперь мы вас видим, — отозвался голос. — Встаньте посреди комнаты, спиной к спине, руки за голову. Не дотрагиваться друг до друга. Они не касались друг друга, но ему казалось, что он чувствует, как дрожит тело Джулии, хотя, возможно, это дрожало его собственное тело. Он смог перестать стучать зубами, но колени не поддавались контролю. Снизу из дома и со двора раздавалось топанье ботинок. Казалось, двор был полон людей. Что-то волокли по плитам. Пение женщины резко оборвалось. Последовал долгий перекатывающийся лязгующий звук, словно по двору швыряли корыто, а затем беспорядочные злые выкрики, которые завершились воплем боли. — Дом окружен, — сказал Уинстон. — Дом окружен, — повторил голос. Он услышал, как Джулия заскрежетала зубами. — Думаю, мы можем попрощаться, — сказала она. «Вы можете попрощаться», — сказал голос. А затем вмешался совсем другой, тонкий, более культурный голос, который, как показалось Уинстону, он уже где-то слышал. «И, между прочим, пока мы не ушли от темы, вот свеча провожу тебя в кровать, вот топор тебе голову отрубать». Что-то с грохотом упало на кровать за спиной Уинстона. В окно, разбив раму, просунулась лестница. Кто-то лез в окно. Из-за двери донесся топот огромного количества ног. Комната наполнилась крепкими мужчинами в черной униформе, в подбитых железом ботинках и с дубинками в руках. Уинстон больше не дрожал. Даже его глаза стали почти неподвижными. Только одно имело значение. сохранять спокойствие и не давать им повод тебя ударить. Мужчина с холеной челюстью боксера и щелкой вместо рта остановился напротив него, задумчиво поигрывая дубинкой, которую держал между двух пальцев. Уинстон встретился с ним глазами. Ощущение, будто он голый из-за за головой рук и выставленных на обозрение лица и тела, было невыносимым. Мужчина высунул кончик своего белого языка, облизал то место, где должны были бы находиться его губы, и отошел. Опять что-то грохнуло. Кто-то взял со стола пресс-папье и разбил его на куски о каминную плиту. Кусочек корала, крошечный розовый завиток, как бутончик розы с торта прокатился по ковру. — Какой маленький, — подумал Уинстон, — И таким маленьким он всегда и был. За его спиной послышался удар и стон. Он тоже получил сильный удар в лодыжку, который едва не сбил его с ног. Один из мужчин ударил Джулию кулаком в солнечное сплетение, от чего она сложилась пополам, как складная линейка. Она корчилась на полу, сились вздохнуть. Уинстон не отваживался на миллиметр повернуть голову, но иногда ее посиневшее задыхающееся лицо попадало в поле его зрения. Несмотря на страх, ему казалось, что он чувствует ее боль всем своим телом, смертельную боль, которая, тем не менее, была сейчас на втором плане после стремления сделать вдох. Он знал, каково это. Ужасная, организирующая боль, которая ни на секунду не отпускает, но ты еще от нее не страдаешь, потому что прежде всего тебе необходимо вернуть способность дышать. Затем двое мужчин подняли Джулию за колени и плечи и вынесли из комнаты, как мешок. Уинстон мельком увидел ее лицо, желтое, с исказившимися чертами, с закрытыми глазами и все еще с пятнами румян на щеках. Он видел ее в последний раз. Уинстон стоял, не двигаясь. Его пока еще не били. Мысли, казавшиеся абсолютно неинтересными, но возникавшие сами по себе, начали скакать у него в мозгу. Он подумал, взяли ли они мистера Чарингтона, подумал, что именно они сделали с женщиной во дворе. Он отметил, что ему ужасно хочется помочиться, и слегка удивился, так как делал это всего лишь два или три часа назад — Он заметил, что часы на каменной полке показывают девять, то есть двадцать один. Но казалось, что еще слишком светло. Разве в августе в двадцать один час вечера обычно не темнее? Он подумал, что если они с Джулией вообще ошиблись со временем? Проспали полдня и подумали, что было двадцать тридцать, когда на самом деле было ноль восемь тридцать следующего утра. Но дальше он не стал развивать эту мысль, не было интереса. В коридоре послышались еще чьи-то более легкие шаги. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Поведение людей в черной униформе сразу стало походить на поведение подчиненных. Во внешности мистера Чаррингтона что-то изменилось. Его взгляд остановился на осколках разбитого пресс-папье. «Подберите это», — резко произнес он. Один человек, подчиняясь, нагнулся. Акцент Кокни пропал. Уинстон внезапно понял, чей голос он слышал с телеэкрана несколько минут назад. Мистер Чаррингтон все еще был в своем старом вельветовом жакете, но его волосы раньше почти седые и теперь сделались черными. На нем также не было очков. Он бросил один острый взгляд на Уинстона, словно желая удостовериться в его идентичности, и больше не обращал на него никакого внимания. Мистер Чаррингтон был узнаваем, но более не был тем прежним человеком. Тело его распрямилось, он, казалось, стал выше ростом, в лице произошли совсем незначительные изменения, но оно, тем не менее, стало абсолютно другим». Его черные брови стали не такими кустистыми, морщины исчезли, все черты лица, казалось, изменились, даже нос выглядел короче. Его лицо превратилось в настороженное холодное лицо человека лет примерно тридцати пяти. Уинстону пришло в голову, что он впервые в жизни видит сейчас перед собой настоящего сотрудника полиции мысли. Часть третья. Глава первая. Он не знал, где находится. По всей видимости, он был в Министерстве любви, но убедиться в этом не было возможности. Он был в камере без окон, с высоким потолком и блестящими белыми кафельными стенами. Скрытые лампы заливали ее холодным светом. постоянное гудение здесь присутствовавшие... как он предполагал, было связано с притоком воздуха. Скамья или полка, ширина которой позволяла только сидеть на ней, шла вдоль всех стен, прерываясь лишь у двери, а напротив двери в самом конце стояло ведро для туалета без деревянного сиденья. В камере было четыре телеэкрана, по одному на каждой стене. Тупая боль в животе. Она появилась еще с тех пор, как Уинстона запихнули в закрытый фургон и повезли. К тому же он был голоден, сосущим нездоровым голодом. С тех пор, как он ел, прошло должно быть часа 24, а может, 36. Он так и не знал, и, может, никогда и не узнает. Было тогда утро или вечер, когда их арестовали. Его не кормили с тех самых пор». Он сидел на узкой скамейке, как можно тише, сложив руки на коленях. Он уже научился сидеть тихо. Если ты делаешь неожиданные движения, на тебя орут с телеэкрана. Но ему все сильнее и сильнее хотелось есть. Больше всего он мечтал о куске хлеба. Ему пришло в голову, что, может быть, в карманах его комбинезона осталось несколько крошек хлеба. «Это вполне возможно», — подумал он, — так как время от времени ему казалось, что что-то щекочет ему ногу, что там могла быть приличного размера корочка. В конце концов соблазн выяснить это превысил страх. Он опустил руку в карман. «Смеет!» — завопил голос с телеэкрана. «Шесть тысяч семьдесят девять, Смит, у руки из карманов!» Он снова сидел тихо, скрестив руки на коленях. Перед тем, как привезти сюда, его забрали в другое место, которое, по всей видимости, было обычной тюрьмой или местом временного заключения, использовавшимся патрульными. Он не знал, как долго он там пробыл, по крайней мере, несколько часов. Без часов и дневного света трудно определять время. Это было шумное, зловонное место, его посадили в камеру, подобную той, где он сейчас, но вонючую и грязную, все время заполнявшуюся людьми от десяти до пятнадцати человек. В большинстве своем это были обычные уголовники, но среди них находилось и несколько политических заключенных — Он сидел тихо, прислонившись к стене, зажатый грязными телами, слишком поглощенный страхом и болью в животе, чтобы интересоваться окружающим, но все-таки заметил удивительную разницу в поведении между партийными и остальными задержанными. Партийные всегда были тихими и напуганными, а обычные уголовники, казалось, не боялись ничего и никого. Они выкрикивали оскорбления в адрес охранников, вступали в драку, когда у них конфисковывали личные вещи, писали на полу неприличные слова, ели пищу, незаконно припрятанную в каких-то тайниках своей одежды, и даже кричали в ответ телеэкрану, когда тот пытался призвать их к порядку. Кроме того, некоторые из них, казалось, были в хороших отношениях с охранниками, называли их по кличкам и старались задобрить, выпрашивая через дверной глазок сигареты. Охранники тоже обращались с уголовниками с некоторого рода снисходительностью, даже когда приходилось применять к ним силу. Было много разговоров о принудительно-трудовых лагерях, отсылку в которой ожидали многие заключенные. Уинстон сделал вывод, что в лагерях не так уж и плохо, если у тебя есть связи, И если ты знаешь правила игры, там в ходу взятки, фаворитизм, бандитизм разного рода, педерастия и проституции. Там даже тайно гонят самогон из картошки. Доверием там пользуются только обычные уголовники, особенно гангстеры и убийцы, которые составляют своего рода аристократию. Всю грязную работу выполняют политические. В том месте постоянно появлялись и уходили заключенные самого разного типа. Торговцы наркотиками, воры, бандиты, дельцы с черного рынка, пьяницы, проститутки. Некоторые пьяницы были такими буйными, что остальным заключенным приходилось объединять усилия, чтобы их утихомирить». Огромную женщину лет шестидесяти в разобранном состоянии, с огромной, мотающейся из стороны в сторону грудью и разметавшимися прядями густых седых волос, пинающуюся и кричащую, внесли четверо охранников, которые держали ее за ноги и за руки. Они сорвали с нее ботинки, которыми она старалась их запинать, и бросили ее на колени у Уинстону, едва не переломав ему кости». Женщина выпрямилась и проводила их криком «Сраные негодяи!». Затем, заметив, что сидит на чем-то неровном, соскользнула с коленей Уинстона на скамью. — Прошу прощения, дорогуша, — сказала она. — Я бы на тебя не уселась, если бы эти паразиты меня не усадили. Они не понимают, как надо обращаться с дамами, правда? Она замолчала, погладила себя по груди и рыгнула. — сказала она. — Я малость не в себе. Она наклонилась вперед, и ее обильно вырвало на пол. — Так-то лучше, — заметила она, отклонившись назад и закрыв глаза. — Никогда не удерживай то, что должно выйти. Вот что я тебе скажу. Пусть себе выходит вот так, свежачком. Она пришла в себя, обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Уинстона, — и, как показалось, сразу же в него влюбилась, положив ему на плечо огромную руку и дохнув на него перегаром и рвотой, она притянула его к себе. «Как звать-то тебя, милок?» — спросила она. «Смит», — ответил Уинстон. «Смит», — повторила женщина, — «вот потеха». «Да и я, Смит, к чему бы это?» — сентиментально добавила она. «Может, я твоя мама?» «Она могла бы быть моей матерью», — подумал Уинстон. «Почти тот же возраст, тот же тип телосложения, и, конечно же, люди меняются за двадцать лет пребывания в принудительно-трудовом лагере». Больше никто с ним не заговаривал. Удивительно, до какой степени обычные уголовники игнорируют заключенных из партии. Они называли их «политики» и относились к ним с равнодушным презрением. Заключенные из партии, казалось, боялись разговаривать с кем бы то ни было, а более всего друг с другом. Только один раз, когда две женщины из партии, сидя на скамейке, оказались прижатыми друг к другу, Он различил среди шума голосов несколько слов, которые они в спешке прошептали, в частности, упоминание о какой-то комнате 101. О чем шла речь, он не понял. Сюда они привели его примерно два или три часа назад. Тупая боль в животе никак не проходила, но иногда она становилась меньше, иногда больше, и в соответствии с этим растекались или сжимались его мысли. Когда боль усиливалась, он думал только о самой этой боли и о том, как сильно он хочет есть. Когда боль становилась меньше, его охватывала паника. Бывали моменты, когда он представлял то, что с ним произойдет, с такой реальностью, что сердце у него готово было выпрыгнуть из груди, и он не мог сделать вдох. Он ощущал удары дубинок по локтям и кованых ботинок по голени. Он видел, как лежит ничком на полу и молит о пощаде сквозь разбитые зубы. О Джулии он почти не думал, не мог сконцентрироваться на мысли о ней. Он любит ее и не предаст, но это был всего лишь факт, известный ему так же, как правило арифметики. Любви к ней он не чувствовал. и почти не думал о том, что с ней происходит. Чаще он думал об О'Брайане, думал с проблеском надежды. О'Брайан мог узнать, что его арестовали. «Братство», — он сказал, — «никогда не делает попытки помочь своим членам. Но ведь существуют бритвы. Они могут передать ему лезвие, если получится. Пройдет примерно секунд пять, пока охранники ворвутся в камеру». Лезвие вопьется в него с неким обжигающим холодом, и даже пальцы, которые его держат, будут разрезаны до кости».